Глава 34. Джаз. «Вот объясни мне, почему мы настолько спешим. Мы не делали нормальных остановок уже больше двух недель. Мы успеваем, благодаря Селине». Рут заводил эту песню в последнее время почти каждый день. Мы действительно летели практически без передышки. Сели, переночевали в более-менее приличном отеле, инкогнито и без помпы, и ранним утром опять в путь. По всем нашим подсчетам, Мы пребывали в Ализию почти за сутки до крайнего срока. Но мне все равно не хотелось терять время. Что-то подсказывало, все не так просто. Прилетели, рудок короновали, извинили, что пытались убить. Так бывает только в сказках. Уж если противники его правления приложили столько усилий, чтобы жених не занял престол, явно они не остановятся и сейчас. Пойдут в банк И это ва-банк пугало меня больше всего потому что загнанный в угол зверь страшнее, чем тот, у которого есть простор для маневра. Я воображала магический турнир между Рудом и его неведомым соперником, нечто в силе классического Mortal Kombat. Полет на драконе сквозь огненное кольцо и всякое подобное, похожее. Потому что слабо верилось, что наши противники вот просто так преподнесут Руду трон на блюдечке. Жених почему-то был и даже позитивен. «Вот ты думаешь, все так просто?» не выдержала я потому что конечная точка пути была близка, и моя пятая точка отчетливо намекала, что приключения далеко не закончены. «И я думаю, что все не так плохо, как тебе кажется, моя рыжая воительница», ответил Рут с улыбкой. «Миссия нам удалась. Что они нам сделают? Это будет уже прямое покушение не на наследника короны, а на действующего императора Ализии, не коди и летучих земель. Так что пусть второй претендент держит свои претензии при себе». То есть тебе кажется, что верховный маг Заурии Тассадин просто так подарил нам тот самый камушек? Ты еще помнишь его, а? Я указала на амулет нашей Руда. Тот инстинктивно нащупал синеватый камушек. А ты, мой дорогой, наверное, забыл, как ведьма туманных земель подарила нам путеводную звезду. Ни талисман тасадина ни звезда нам еще не пригодились. А значит, худшие испытания впереди. Да ладно тебе! Рут притянул меня и чмокнул щеку. — Ты просто драматизируешь. Ну да, мы справились без всяких этих даров. И что? — Значит, мы сильнее и лучше, чем думали эти дарители. Только и всего. — Ну, сама по суди. Зачем нам путеводная звезда? Лейс примерно знает, куда лететь. У нас есть магический путеводитель. Мы можем узнать у местных, где следующая точка полета. Да в конце концов, я, как ты выразилась, абориген со стажем. И родной мир неплохо знаю С бабушкой мы куда только не летали, в том числе и этим маршрутом. Правда, это было скорее знак уважения и принятия. Нам реально подобные штуки без надобности. А амулет, который поможет в самый страшный момент? Как там сказал Тассадин? Самый трудный или вроде того. Аналогично. Мы справились без амулета. Что тебя смущает, моя рыжуля? Ко мне вернулась магия. Мы с Лаисидором преодолели чары, которые нас рассорили. Ведь не могли же мои враги предугадать, что все так удачно сложится. С той же Лилиадорой, например. Ну давай смотреть правде в лицо. Мы просто оказались лучше и удачливее, чем думали противники. Вот именно это меня и смущает. Мудрые маги твоего мира считали, что у нас не получится без их даров завершить кругосветку в свою пользу. А ты уверен, что да? Но это же факт. Все получилось, все вышло. Еще буквально трое суток путей, и мы на месте. Успокойся, моя хорошая. Пожалуй, мы полетим без остановок. Приняла я решение. Я против. Начал спорить Рут. Давай хотя бы один раз приземлимся и нормально выспимся. Если ты не ожидаешь ничего плохого, то и высыпаться тебе без надобности. К тому же в кабине на драконе тоже можно поспать. Трясет. Ничего, привыкнешь. Ты же сам рассказывал, как твоя бабушка, царствие небесное, летала на Лаисидоре месяцами и часто не приземлялась на постой. Ну, она очень спешила на разные важные встречи, переговоры, почетные мероприятия из-за всяких странных происшествий, которые требовали срочного вмешательства императорского клана. Вот и мы торопимся. Да нет же, у нас в запасе целый день. Я сказала, никаких приземлений. «Я тут драконоводительница или где?» «Ты такая упрямая. А я император!» «Вот коронуют вас тогда и покомандуете вашество. А пока главное я!» Я тогда еще даже не представляла, насколько оказалась права. Остаток пути мы провели в небе, ни разу не переночевав в гостинице. Лейс летел и летел. И чудилось, отдых ему вовсе не требуется. На мой вопрос, куда делась селилеодора и почему она не отправилась с нами, дракон пояснил, мол, она нашла гнездо в скалах, как и положено беременной самке. Она должна там как-то все подготовить, что-то сделать и выстроить, дабы потом высидеть яйца. Ну а потом, когда появится на свет наследник Лейса, найти счастливого отца вместе с его отпрыском. Я решила, дракону видней. В общем, мы без проблем и потерь проделали остаток пути и начали снижаться аккуратно в том месте, куда я когда-то впервые попала на этой планете. У меня случилось дежавю. Башни, купала, флаги, здания на подпорках, сады, озера, море. Мы садились в столице Ализии. Я уже думала, без приключений приземлимся возле дворца, когда из кристалла связи послышался голос Корнуэла. Я уже и забыла, как он звучит. Последний раз маг связывался с нами очень и очень давно. «Рудей! Джасинда! Осторожней! Они! Пытаются! Они!» Связь вдруг прервалась, как разговор по сотовому, если уехать в глушь, далеко от вышек. Мы с Рудом встревоженно переглянулись, и его медальон замигал красным. «Говоришь, нам подарки уже не потребуются?» — сукаризной произнесла я. Руд собирался ответить, когда внезапно прямо вокруг нас выросло нечто вроде золотой сферы. Откуда-то полился голос. Наследник Рудей, по прибытию назад из кругосветного путешествия вы должны пройти лабиринт. Лабиринт? Какой еще лабиринт? Воскликнула я в ужасе. Видимо, этот, ответил Руд, когда мы очутились внутри странной постройки. Вокруг нас выросли стены, причем из прохода, где мы находились, устремлялись в разные стороны, как солнечные лучи, и еще штук 15. Все они были одинаковые коридоры, огороженные высоченными серыми стенами, которые упирались в серебристые потолки. — Что это? — потрясенно уточнила я. — Лабиринт правды, — ответил Лысидор. — О, единый! Вот теперь мы попали! — подумал Рут, словно у нас с драконом был единый ментальный чат. Затем слух сказал. — Я тебе сейчас все объясню. А я уже собралась его слушать, когда случилось нечто совсем неожиданное. Меня будто пригвоздило к полу. Чудилось, вешу в разы больше, ноги едва можно было оторвать от земли. Я оглянулась на Руда, а он... Он, беспомощно размахивая руками, реял посреди зала в воздухе, как в невесомости. «Лабиринт правды», — выдохнул жених. «Тут все не такое, как кажется, и только если найдешь правильный выход из положения, можно пройти ловушки». Одна из них, похоже, уже на нас действует. «А где Лисидор?» Я оглядывалась, но дракона не видела. «Да вот же он!» Рут попытался указать направление, и его унесло в сторону. Я завертела головой и вдруг обнаружила дракона, похоже, прилипшим к стенке. Ага, меня слишком сильно притягивало. Рут вообще лишился гравитации, как космонавт на орбитальной станции а золотого притягивает к стене. И где тут правда? Как найти правильный выход? В эту минуту от золотых рогов дракона отделился огонек. «Путеводная звезда! Так вот, зачем нам ее подарили, чтобы пройти лабиринт правды?» «Ох, чует моя пятая точка, амулет Тассадина придется применять в таких обстоятельствах, которые любая порядочная попаданка предпочла бы избежать, даже рядом с роскошным мужиком». Впрочем, деваться было уже некуда с подводной лодки нашего последнего приключения. Путеводная звезда сделала какой-то странный зигзаг в воздухе и неожиданно зависла под потолком. Я покосилась на Руда. Каждое движение стоило неимоверных усилий. Лейс, кажется, и вовсе едва мог шевелиться. Зато же, ниху не стоило бы лишних движений делать. Пошевелил пальцем, отлетел в противоположную сторону. — Что имеет в виду путеводная звезда? — уточнила я у Руда. «Мы должны добраться туда? Это вообще как? Ты-то еще долетишь?» «Ну, давай я попробую». Жених замахал руками в воздухе и начал потешно вращаться туда-сюда, кувыркаться и из стороны в сторону. Честно, если бы не ситуация с угрозой для жизни, я бы рассмеялась. Сейчас меня хватило только на легкую ядовитость. Жаль, мобильника с камерой нет. Такой был бы компромат на будущего правителя. «Смейся, смейся» обиженно произнес Рут. «Поддержала бы!» «Не могу. Ты слишком высоко. Не дотянусь». «Ну-ну». Он отмахнулся по старой привычке и улетел к стене. Принялся снова осваивать технику плавания в невесомости. Легкое движение туда, слабое сюда. Нам с Лейсом только и оставалось наблюдать за этим цирком Дюсалей. Кувыркался Рут знатно. Но попасть в нужное место ему не удавалось. Причем он даже приноровился двигаться, но вот удержаться на месте, учитывая, что его ничто не держало. Этого у него категорически не получалось. И тут меня осенило. Ну, конечно, кто б сомневался, что спасать положение должна бедная попаданка. Когда нам уже станут выдавать молоко за вредность, а, авторы, ку-ку? Мы не ку-ку, благодаря вам только в силу особой природной стойкости. Рут позвала я нашего акробата. — Ну, опять станешь издеваться? — уточнил он, скинув бровь и зависнув надо мной вниз головой. — Нет, слушай, у тебя там, кажется, были веревки. — А, ну да. — Кидай мне и Лейсу. Руд сообразил, к чему я клоню, и, сделав несколько невероятных кульбитов в воздухе, так и умудрился сбросить нам концы веревок. Дракон зажал свой в зубах, я в руках. — А теперь мой замечательный воздушный змей «Лети!» — крикнула жениху. Тот ответил только гримасой «Язва и не лечишься!» и предпринял новую попытку добраться в нужное место. «Раз, два, три!» С четвертого раза удалось, после чего мы с Лаисом натянули веревки, и Рут зафиксировался где надо. Протянул руку, коснулся путеводной звезды и рухнул вниз. Я сразу поняла, что могу нормально двигаться, а Лаисидор уже круг почета над нами сделал. Куда пойдем? уточнила я у жениха, который потирал пятую точку. Рут выпустил из рук путеводную звезду, и она полетела в один из предложенных нам коридоров. «Там нет ловушек?» — кивнула я в этом направлении. «Ловушки тут везде», — обрубил мне последнюю надежду Рут. «Просто не все они смертельные». «Утешил», — скривилась я, и мы двинулись дальше.